А может, у меня всё-таки этим дело и кончится, думал он, словно желая успокоить себя. Если и дальше так пойдёт, мне, конечно, не выдержать. Должен же я буду что-то сделать, ведь я. Он думал об этом с ясно смешанным чувством надежды и страха, словно о каком-то постороннем человеке, который мог действовать вместо него. Но только позднее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 И он решил пойти в клуб и напиться. Конечно, это не блестящий выход, но он просто не может больше шагать вот так, пряча закоченевшие руки в карманы плаща и быть всё время под током, чувствуя каждый нерв, ведущий от ладоней к плечам, к сердцу, к лёгким. Да, надо напиться вдрызг. А домой его кто-нибудь привезёт. По крайней мере, тогда он уснёт. И Элеиза укроет его одеялом. Он вошёл в клуб, поздоровался с барменом, дал дружеского тумака Жюэлю, обменялся шуточкой с Пьером, помахал рукой Андре, Бино, Зоэ, словом, проделал всё, что положено, и, несмотря на многочисленные приглашения, сел один у стойки бара. Он выпил шотландского виски, затем повторил, но пил его будто воду.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 гер издале делал знаки. В тот вечер он дежурил по клубу и потому хотел предупредить Жюля, что Тома в дребезги пьян.